Зная, что приговор окончательный и надежды нет, после 20 лет пребывания в космосе Мёрдо к л е т е л домой. Дом, земля, Тайервилл, маленький городок в Канзасе. Чистый воздух, тенистая улочка и белый двухэтажный домик в конце квартала. Домой после 20 лет странствий межзвёзд. Ракета вспарывала черные бездны космоса, а высоко над ее мерно пульсирующим атомным сердцем тихо сидел Роберт м ё р д о к видя и не видя окружающую его бесконечную тьму. м ё р д о к вспоминал. Он вспоминал лицо матери, ее почти безмолвную мольбу о благополучном полете. То, как она приникла к нему на долгий, долгий миг.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 Когда жизни оставалось не более получаса, Мёрдок шёл по длинному коридору корабля. Неестественно громко звенели его шаги по металлу узких безмолвных проходов. Он был готов сдержать своё слово. Перед одной дверью Мёрдок остановился, повернулся маленький рычажок, и дверь в камеру плавно скользнула в сторону. В темноте неподвижно стоял высокий мужчина. Мёрдок быстро произвёл настройку. «Пора — Пора? — спросил мужчина. — Да, — ответил Роберт Мёрдок. — Пора. Через миг высокий мужчина мягко ступил в коридор, осветились глубоко посаженные глаза, почти спрятанные под выдающимися вперёд надбровными дугами. Его тяжёлое, с квадратным подбородком лицо казалось высеченным из камня. — Вот увидишь, — улыбнулся он. я безупречен». «Да, это так», — отозвался Мёрдок. «Но в конце концов», — мелькнула мысль, «всё зависит от безупречности. Не должно быть ни единого изъяна, сколь угодно малого. Ни единого». «Меня зовут Роберт Мёрдок», — сказал высокий потянутый мужчина в форме космонавта. «Мне сорок о год, здоров телом и духом. Два десятка лет я провёл в космосе, и сейчас возвращаюсь домой». Мёрдок чуть заметно вздохнул, и напряжённая победная улыбка скользнула по его усталому лицу. «Сколько ещё?» — спросил мужчина. а 10 минут», — медленно произнёс Мёрдок. «Может быть, двумя-тремя секундами больше. Мне сказали, что это будет безболезненно». В таком случае мужчина замолчал и после недолгой паузы добавил.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 и они медленно пошли по длинному коридору. Роберт Мёрдок вспоминал, как гордились его родители, когда его взяли на космическую службу. «Одного во всём городе Тайервилле». «О, то был великий день!» — играл местный оркестр. Мэр, старый мистер Харкнес с вечно спадающими маленькими очками, произнёс речь о том, как гордится т а й е р в и л л своим избранным сыном. Уشقа матери текли слёзы радости. Но в конечном итоге это только справедливо. Другие мальчишки, не выдержавшие конкурса, не жили п о д о б н о ему одной мечтой о космосе. Он знал, что станет космонавтом, и Вадим прекрасный день отправится к звёздам. С того самого холодного декабрьского дня, когда он двенадцатилетним сорванцом наблюдал, как плавит и выжигает чёрную землю ракета «Слуны»,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 Оркестр гремел медью, представители городских властей повторяли про себя тщательно подготовленные речи, размахивали флажками дети. Но вот людское море смолкло. Атомные двигатели стихли, и медленно откатилась дверь люка. Высокий, мужественный, в ы с о к и й и м у ж е с т в е н н ы й великолепной одежде, тысячами бликов о т б р а с ы в а ю щ и е солнечные лучи, появился Роберт Мёрдок. Он улыбнулся и взмахнул рукой, и толпа вновь взорвалась приветственными криками и аплодисментами. А на самом краю толпы ждали две фигуры — сгорбленный старик, трясущийся над палочкой, и старая морщинистая женщина с растрепавшимися на ветру седыми волосами. Ее глаза сияли. Когда высокий мужчина наконец достиг их, проложив себе дорогу сквозь плотное кольцо восторженных сограждан, они обняли его и лихорадочно к нему приникли. Так они шли. Космонавт в центре. Родители, не спуская с него затуманенный глаз, по бокам. Их дорогой сын вернулся. Роберт Мёрдок наконец пришёл со звёзд домой. «Ну вот».